Тем временем в Тоскане усилилось брожение среди рабочих, ремесленников, мелкой буржуазии, вызванное ухудшением экономических условий. Активизировались политические клубы, руководимые демократами. Некоторые народные кружки продолжали требовать признания права на труд. В Ливорно дело дошло до народного восстания. Напряженная обстановка вынудила герцога Тосканского назначить в октябре Монтанелли главой правительства. После того, как парламент решил провести выборы в общеитальянское учредительное собрание, герцог тайно покинул Флоренцию. В Тоскане стали усиливаться республиканские настроения. в частности, под влиянием тех событий, которые происходили в соседнем Риме. Здесь попытка право либерального министра Росси навести порядок, то есть обуздать народные движения, привела в ноябре к вспышке возмущения. Росси был убит, десятитысячная толпа осадила папский дворец и принудила назначить новое более либеральное правительство. Страница 423. Через несколько дней папа, переодевшись священником, тайно бежал из Рима в неаполитанскую крепость Гаэту, откуда обратился к католическим державам с просьбой оказать ему помощь. подавление народного движения. Римские либералы не хотели полного разрыва с Папой и надеялись на его возвращение, тогда как демократы начали активную агитацию за избрание учредительного собрания и провозглашение республики. В Рим съезжались республиканцы из других частей Италии. Здесь находился Гарибальди со своим регионом. Призывы демократов были подхвачены народом Рима, который добился проведения в январе 1849 года выборов в Римское учредительное собрание на основе всеобщего избирательного права. В состав собрания вошло много демократов, включая Гарибальди, позже избрали Мадзини. Было решено, что половина избранных депутатов войдет в состав Всеитальянского учредительного собрания. 9 февраля по предложению Гарибальди Римское учредительное собрание решило упразднить светскую власть папы и провозгласило в папских владениях Римскую республику. Одновременно в Тоскане после бегства герцога в Гаэту утвердились фактически республиканские порядки. Прибывшие во Флоренцию Мадзини, а также Монтанелли и другие демократы предлагали официально провозгласить республику и объединиться с Римом. Но этому воспротивилась группа демократов во главе с Гойрадзи, склонявшимся к компромиссу с тосканскими либералами и герцогом. В условиях подъема республиканского движения дальнейшее уклонение Пьемонта от борьбы с Австрией грозило полной дискредитации савойской монархии. Поэтому Карл Альберт прервал восьмимесячное перемирие и приказал 20 марта 1849 года возобновить войну. Однако по вине бездарного командования, Пьемонтская армия уже через три дня потерпела поражение у Навары. Карл Альберт, спасая династию, отрекся от престола и покинул Италию. Королем стал его сын Виктор Эммануил II, немедленно прекративший военные действия. Патриотически настроенные народные массы не желали смириться с капитуляцией. В Генуе началось восстание под лозунгом продолжения освободительной борьбы». Королевские войска расправились с генуэзцами. Освободительный порыв охватил и Ломбардию, где свирепствовали австрийские войска, совершавшие казни патриотов. В течение десяти дней восставшие горожане Брешии яростно сражались против австрийцев. Обе стороны потеряли в боях многие сотни убитыми и ранеными. подвиг Брешии стал символом непреклонной воли итальянцев добиться национального освобождения. Выход Пьемонта из войны во многом развязал руки Австрии и придал силы итальянской реакции. Король Неаполя Фердинанд II жестоко подавил революцию на острове Сицилия. В Тоскане отказ от слияния с республиканским Римом сковал народные движения и позволил умеренным либералам-монархистам оттеснить в апреле демократов от власти и тем самым проложить дорогу для возвращения герцога. Умеренные надеялись таким образом сохранить конституцию и избежать интервенции австрийских войск. но они вскоре оккупировали Тоскану и позволили Леопольду II восстановить абсолютистскую власть. В условиях наступавшей контрреволюции руководство Римской Республикой взяли в свои руки демократы. Мадзини после приезда в марте 1849 года в Рим был избран главой Триумвирата правительства республики. Чтобы привлечь на свою сторону мелкую и среднюю буржуазию, власти национализировали церковные и монастырские имущества и объявили их распродажу, пересмотрели таможенную систему, оказывали поддержку ремесленникам и торговцам, обложили принудительным займом наиболее крупные состояния. Такие меры, как снижение цен на соль и табак, переселение бедноты в конфискованные у церкви помещения и предоставление заработка безработным, призваны были обеспечить республике поддержку городских масс. Часть национализированной церковной земли было решено передать небольшими участками в 1-2 гектара в вечную аренду сельской бедноте. Однако короткий период существования республики и настороженное отношение самих крестьян к распределению между ними принадлежавших церкви земель не позволили осуществить эту меру. Страница 424. Республике так и не удалось опереться на крестьянство. К тому же демократы тщательно заботились, чтобы проводимая ими социальная политика не вызвала обострения классовой борьбы. После поражения Пьемонта Римской республики пришлось всецело сосредоточиться на организации обороны. В конце апреля под лживым предлогом осуществления посредничества между Римской республикой и папой в чевито веки высадился семитысячный французский корпус во главе с генералом Удино. Подлинной целью экспедиции было восстановление светской власти Папы. 30 апреля французские войска подошли к Риму и попытались завладеть им. Но были разбиты отрядами Гарибальди и поспешно отступили. Вскоре Гарибальди пришлось отражать двинувшиеся на Рим с юга неаполитанские войска. Одновременно австрийцы наступали с севера. Римская республика оказалась в кольце интервентов. У нее не хватало сил, чтобы вести борьбу сразу на нескольких фронтах. Французские войска, получив подкрепление, снова подошли к Риму. На рассвете 3 июня... 35-тысячная французская армия атаковала город, который обороняли 19 тысяч бойцов. В течение месяца шли кровопролитные бои. Республиканский Рим героически отражал натиск интервентов. Горожане с энтузиазмом поддерживали республиканские войска. Душой обороны был Гарибальди, беспрестанно находившийся на позициях среди защитников города. Однако силы сторон были слишком неравны. 3 июля французы заняли Рим и объявили о ликвидации республиканских порядков. Гарибальди покинул город, с несколькими тысячами бойцов и двинулся на помощь Венеции. Отбивая непрерывные атаки австрийцев, отряд Гарибальди достиг Адриатики. К этому времени в отряде оставалось менее трехсот человек. Доплыть до Венеции на лодках им помешали австрийские корабли. Гарибальде пришлось высадиться на берег. Ему чудом удалось пробраться через австрийские заслоны до Пьемонта, откуда он был выслан властями. После подавления Римской республики в Италии оставался последний очаг революции, осажденная Венеция. В ответ на предложение австрийского командования о капитуляции патриоты поклялись защищаться до последней капли крови. Два месяца австрийцы подвергали город яростному артиллерийскому обстрелу, но так и не смогли сломить стойкость бойцов. Только голод и эпидемия холеры вынудили венецианское правительство 22 августа прекратить героическое сопротивление. Революция в Италии закончилась. Итоги революции Революция 1848-1849 годов, охватившая всю страну, впервые с начала эпохи Ресорджементо, приняла общий итальянский характер. Никогда еще народ Италии не был вовлечен столь широко в борьбу за национальное освобождение и демократические преобразования. На всем протяжении революции народные массы являлись ее ударной движущей силой. Самые замечательные страницы революционной эпопеи – поражение бурбонских войск в Палермо, изгнание австрийцев из Милана, героическое сопротивление Рима и Венеции – были вписаны в историю именно борьбой народных масс. Благодаря их напору, революция в Центральной Италии стала развиваться в 1849 году по восходящей линии и приняла буржуазно-демократический характер. События показали, что национальное самосознание распространилось уже достаточно широко среди городских масс. Однако народное движение было недостаточно использовано политическими силами, руководившими революцией. Крестьянство, не получив поддержки своих социальных требований, вскоре охладело к революции, и это значительно ослабило ее. Демократы, опиравшиеся на городские народные слои и мелкую буржуазию, и изолированные от крестьянства, не смогли возглавить революцию в национальном масштабе и повести за собой народ, по пути революционного решения проблемы национального единства, главной задачи революции. К тому же демократы выдвинулись на первый план в то время, когда ход событий в Европе уже переломился в пользу контрреволюции. Опыт революции подтвердил правоту тех, кто доказывал, как, например, Мадзинь, что объединение Италии возможно лишь в форме единого государства. Страница 425. Полный провал потерпела стратегия умеренных либералов, выступавших за достижение политического единства страны в форме союза монархов. Такое соглашение оказалось невозможным. Большинство итальянских властей, включая Папу, вели себя как противники Объединения Италии, ибо видели в нем угрозу своим троном. Революция обнаружила полную иллюзорность надежд на то, что Папа возглавит движение за Объединение Италии. Сардинское королевство, Пьемонт, впервые активно включилась в борьбу за независимость, однако правящая Савойская династия, боясь народного и республиканского движения, действовала крайне непоследовательно и упустила реальную возможность полного изгнания австрийцев. Вместе с тем Сардинское королевство – было единственным государством Италии, в котором сохранились созданные революции конституционной порядки. Революция 1848-1849 годов потрясла абсолютистские режимы и временно поколебала австрийское господство в Италии. Однако она не смогла разрешить назревшие исторические задачи. Итальянскому народу предстояло продолжать борьбу за национальную независимость и объединение.